119. Март. 1. -е. Нет возврата? Будда, В тиски прежней ограниченности сознания? Как же летавший захочет крылья обрезать и ползать? Коснувшийся света не стремится во мрак? Или прозревший согласится от глаз отказаться? Да-да, возврата назад нет, потому что выросший дух... подобно начавшему летать птенцу, в прежнюю скорлупу уже вместиться не в состоянии. Это с одной стороны. С другой, каждое качество духа, и особенно возросшее, имеет свою противоположность, так сказать, в потенциале. И обратное движение приводит к выявлению этого потенциала на противоположном полюсе возросшего качества. Отсюда каждый отступник, становится нравственно хуже во столько раз, во сколько усиливались его положительные качества при восходящем к верху. Подходящих испытываем всегда. Без испытаний можно допустить совершенно негодных, хотя и являющих вид светляков, а желающих много получить дары света, ничего не отдав и ничем не поступившись и ничего не принеся даже корзин для даров. Сурово испытуйте стучащихся, не пропускайте мимо внимания, особенно мелочей, а часто показательнее явлений больших и заметных. И, отметив каждую мелочь, корень ищите ее и причину. За маленькой целью может оказаться целое дупло, полное летучих мышей и мерзости всякой. Зорко смотрите, велика плата и ответственность за допущенных слепо.